Город-сад Приходит мудрость к нам с годами, А мы торопимся все жить, Бездумно время тратим сами, А надо мигом дорожить. Семья — то жизни продолжение, Неиссякаемый родник Любви, успеха, вдохновения, Высоты знаний, что достиг. Друзья, умчавшие далеко, Вам шлет привет наш город-сад. Вы посмотрите — Как прекрасен осенний наш Димитровград!